Глава 16. Война. Александр Владимирович Солоделин почему-то понял, что Марина заболела, хотя ему никто об этом не говорил. Девушку, конечно, давно надо было проведать, но уж больно весело пошли дни забытых кутежей и случайных радостей. Поэтому Солоделин несколько дней откладывал посещение Марины на потом, даже не удивляясь тому, откуда он знает о болезни девушки. Тревожное предчувствие, появившееся в последние дни отпуска по мере общения с многочисленными друзьями, никак не отпускало. Наоборот, приходило отчётливое понимание, что это всё общая массочность, неискренность, шум, гам, помноженные на странную историю с коронавирусом, взбаламутившую весь мир, предполагают, что за всем этим последует что-то очень страшное, очень тяжёлое, огромное, неведомое. то, что должно будет весь этот гнилой, лживый и запутавшийся в собственных же условностях мир, полностью отменить, а может даже и уничтожить. Это не весть, откуда взявшаяся тревога за будущее мира никуда не исчезала и утром в четверг, когда Александр Владимирович титаническими усилиями старался поднять себя с постели, чтобы отправиться на работу. Накануне он бурно отмечал праздник 23 февраля – Поэтому приобрести вертикальное положение было неимоверно сложно. Солодедин попытался встряхнуть головой, чтобы отогнать невесёлые мысли. Голова продолжала болеть, а мысли не уходили. Звонок загребежал неожиданно громко и торопливо, как будто боялся, что его сейчас прервут. Но его не прерывали, и он продолжал звонить тревожно, взбальмошно и нетерпеливо. Учиняясь возрастающему чувству беспричинного беспокойства, Солодилин дошёл пол до прихожей, открыл дверь и увидел Марину, растрёпанную, взволнованную, с широко распахнутыми глазами и в наброшенном на плечи хорошо знакомом домашнем халатике. Продолжая нащупывать пуговицы халатика, пытаясь их застегнуть, она выпалила: "Ты представляешь? Война". Он начал войну. Марина выдыхала каждое слово с совершенно искренним, бесконечным, зависающим удивлением. То, что Марина опять рядом, у него дома, было приятно. Но смысл сказанного пока до Солодилина не доходил. «Какую войну? Кто?» — произнес первую пришедшую на ум фразу Александр Владимирович и тут же понял, о чем идет речь, но хотел, чтобы Марина подтвердила его догадку. «Сегодня ночью бомбили Киев». Там войска из этих ЛНР с ДНР пошли на Киев. Ты представляешь? Салодин некоторое время стоял неподвижно, пытаясь уяснить смысл сказанного. А потом неожиданно спросил: "Ты же вроде болела?" Марина погрустнела. "Да я и сейчас ещё болею", ответила она, немного подумав. "И даже температура есть. Боялась всё тебя заразить. Но раз уж такое дело, вот", прибежала Она широко развела руками и посмотрела Солодилену прямо в глаза. Александр Владимирович вдруг понял, что Марина с ним разговаривает без маски. Просто разговаривает и всё. Нет маски. Отсутствие маски, которое Солодилен так долго и безнадёжно искал на лицах друзей, коллег, собутыльников, оказалось совсем рядом, на одной лестничной площадке. Он тоже внимательно посмотрел ей в глаза. и взял её руку в свою. Потом они обнялись и стояли некоторое время посреди лестничной площадки, ничего друг другу не говоря, потому что всё и так было понятно. Потом всё так же держась за руки пошли к нему домой. И вот здесь бы начаться новой, прекрасной, счастливой жизни, но наступили какие-то ужасные, часто невыносимые будни, полные иногда страшных, а иногда совершенно нелепых новостей. На фоне сводок с фронта, подсчётов человеческих потерь и захватов каких-то микроскопических населённых пунктов, абсолютного раскола всего общества и краха всех прежних таких обычных, невинных радостей, неожиданно стали приходить новости о торопливо принимаемых и тут же изменяемых федеральных законах, удивительных в своей филологической неуклюжести. то агрессию и нападение на соседнюю страну запрещалось публично называть войной, хотя всё-таки называли. Смущённо поправляясь, не в силах с первого раза выговорить официальную многословную конструкцию, то совершенно официально запрещалось сравнивать какие-то исторические события или даты. Без чего история, социология, статистика, законотворчество и право потеряли всякий смысл. Стали появляться многочисленные и многостраничные списки не только журналистов, политиков и общественных деятелей, но и домохозяек, студентов, рабочих, служащих, слушать какие-либо рассуждения которых категорически запрещалось. Подобного рода новости наглядно демонстрировали, насколько ошарашены и растеряны все и власти, и население, и многочисленные лидеры движений всех сортов, цветов, флагов и политических взглядов. В условиях, когда катастрофа уже стала неизбежной, когда весь прежний, такой удобный и привычный мир стремительно понёсся под откос, стало понятно, что прежняя жизнь, в которой, конечно, были свои сложности и проблемы, как тогда казалось, была, оказывается, жизнью абсолютно счастливой и беззаботной. Это стало понятно только теперь. Когда пришли совсем другие заботы, дела и вопросы, о которых раньше никто из представителей московского бомонда совершенно не задумывался. Как открыть счёт в иностранном банке, если все карточки заблокированы? Можно ли перевести наличные доллары за границу? Что делать, чтобы передать дочери деньги, если она учится в Европе, и ей ещё 2 месяца нужно там находиться? Кого ещё уволили с работы за надпись "Нет войне" в социальных сетях? Правда ли, что грядёт всеобщая мобилизация? А правда, что вот-вот закроют все границы? Против олигарха из первой десятки списка Forbes, в компании которого работал Солодилин, ввели персональные санкции. А через пару недель, чтобы уже не было никаких сомнений, санкции ввели и против генерального директора компании. И владелец и генеральный директор поспешно заявили об уходе со всех постов. Отчего в делах компании стало ещё больше неразберихи. Впрочем, скоро и само издание Forbes, аккуратно пересчитывающее миллиардеров, объявило об уходе из России. Все друзья и знакомые Солодилина, все эти многочисленные журналисты и репортёры, обозреватели и columnисты разнообразных СМИ, блогеры, пиарщики крупных и мелких корпораций, сценаристы, режиссёры, писатели, музыканты и артисты неожиданно разделились на два лагеря. противников и сторонников боевых действий. Причём сторонникам оказывалось быть гораздо выгоднее, чем противникам. Особенно ярых противников арестовывала полиция, а после принятия нескольких удивительных законов противникам войны начали грозить реальные и долгие сроки в тюрьме. После чего им стало совсем неуютно, и противники быстро превратились в сторонников. Но с какими-то глупыми оговорками и нелепыми оправданиями оставшиеся противники начали пачками уезжать из страны под громкое улюлюканье профессиональных сторонников. Громкий патриотизм неожиданно стал очень прибыльным занятием. Благодаря ему удавалось захватить ранее недоступные и чрезвычайно дорогостоящие телевизионные эфир, печатные площади в крупных федеральных изданиях. возглавить журналистский или театральный коллектив, получить разнообразные и щедрые гранты и даже свести счёты со своими старыми врагами. Солодедин какое-то время пытался вести свои субботние эфиры на радиостанции, но там стало настолько неуютно, что программу пришлось закрыть. Нет его не гнали оттуда, но настолько и народной стала спокойная аналитика, настолько невозможно стало держаться ровно, ни на кого не наклеивая никаких ярлыков. что Александр Владимирович решил уйти из эфира сам, утешая себя тем, что это ненадолго. В эфире теперь выживали только обладатели перекошенных лиц, сжатых кулаков, способные громогласно наносить грубые и примитивные оскорбления в адрес недопускаемых до эфира оппонентов. Слушай, старик, я, пожалуй, на пару месяцев уеду. сказал Александру Владимировичу: "Один эстрадный исполнитель, не самый известный, но ещё вполне себе востребованный. Задумчиво вертя в руках чашечку с выпитым кофе. Все же знают, что у меня есть квартира в Прибалтике. Сам понимаешь, море, сосны, лёгкий ветерок, покой и тишина. Ну вот и поеду туда, отдохну. А там глядишь, через какое-то время что-то и у нас решится". Он уехал И даже аккуратно не стал отвечать на несколько неудобных постов в интернете и реплик в его сторону. И его можно было понять, никто ведь не знал наверняка, как, что и чем может обернуться. "А ты знаешь, а мне всё это нравится", коротко и чётко заявил солидный другой его старый друг, занимавшийся пиар-раскруткой одного начальника на юге России, награждённого звездой героя за прошлую чеченскую войну. Ну, согласись, сколько можно было себя считать людьми второго сорта? Но ведь действительно, куда ни сунся, везде они на нас презрительно смотрели. Теперь тоже, конечно, но ты же понимаешь, теперь если и не зауважают, то хотя бы будут бояться. Он много лет за свои деньги направлял гуманитарную помощь на Донбасс и чувствовал себя победителем. Его голубые глаза были холодны, речь отрывиста и аргументирована. Известная пианистка, умница и красавица, обладательница древней еврейской фамилии, объяснила Солодилину всё происходящее так. Да, это, конечно, страшно, но мы же понимаем, что идёт война, и война, по сути, идёт между Россией и Америкой. Америку я знаю очень хорошо, я там долго жила, и вот что я тебе скажу. Если уж выбирать между Америкой и Россией, я, пожалуй, выберу Россию. У нас всё хотя бы честнее. А глубже пусть разбираются политики и вожди. За это они деньги получают. Я же честно зарабатываю на жизнь своим трудом и талантом. Я не знаю, что они там наверху курят, но раз уж так решили, нам деваться некуда, объяснял ситуацию Миша Гайдай, позвавшись оладили на очередные интеллектуальные игры. Понимаешь, там на западе мы никому не нужны. Наша жизнь только здесь. Куда мы отсюда денемся? А значит, нужно как-то подстраиваться. Но это же все понимают. Салодилен пару игр пропустил, не понимая, о каком досуге может идти речь, когда такое происходит вокруг. Но спустя пару месяцев успокоился и стал опять заглядывать к Михаилу на огонёк. Там всё так же выпивали, при встречах обнимались, много шутили, только по случайно пойманным растерянным и испуганным взглядам собравшихся Можно было понять, что они совершенно не понимают, что же будет с ними дальше и что же теперь всем им делать. Прежде чем ответить на вопрос Солодилина про всё происходящее, его друг Владимир Тренин, президент международного культурного фестиваля Русский Рим, красноречиво выпил стопку водки. Они вместе с красивой миниатюрной девушкой Екатериной ежегодно организовывали этот фестиваль, вкладывая в него не только душу, но и все свои деньги. Редкие, щедрые и небольшие, но искренние пожертвования друзей и филантропов уже более 5 лет подряд. На фестиваль приезжали известные писатели, звёзды оперы и балета со всего мира, почитатели русского и итальянского культурного наследия, считавшие честью для себя в нём участвовать. "Как жаль, что такое большое, хорошее дело похоронили", грустно проговорил Тренин. "Никто теперь с России дел иметь не хочет". «Ну вот и зачем все это надо было? Когда теперь в Европе захотят наш балет увидеть или Евгения Онегина послушать? Хотя, может, в Африке или Китае попробовать? Как думаешь?» Александр Владимирович пожал плечами. Он сам ничего не понимал, поэтому, собственно, и пытался выяснить мнение друзей. Слава Дружников в ответ на вопросы Солодилина пытался отшучиваться. Друг, когда-то заведовавший радиостанцией, в эти дни дорвался таки до высоких должностей. С радио ушёл и со старыми друзьями общаться перестал, как, собственно, Саладин ему когда-то и предсказывал. Но с ним нечего было и рассуждать про происходящее. Все его мысли были стройны и изложены в публичном доступе, и ни на йоту не отклонялись от правильных и верных идеологемам официальной трактовки. Такую же уверенность в завтрашнем дне демонстрировали многие знакомые солидину депутаты Госдумы. Некоторые лишь заученно проговаривали придуманные наверху фразы, а другие подходили к объяснению происходящего творчески, находя в происходящем карьерные возможности. Один из депутатов взял себе в соратники собственную супругу, работавшую в Общественной палате, и они вместе в едином порыве Молодые, красивые, умеющие убеждать, искренние и горящие отвоевывали себе место в зачерствевшей и неповоротливой высшей номенклатуре. Любитель селфи за всегдатай любых светских мероприятий, член общественной палаты и глава большой всероссийской ассоциации, собирающей под своё крыло разнообразных менеджеров Олег Королёв был в эти дни чрезвычайно деловит и собран. Сначала боевых действий он отрастил большую бокладистую бороду и выглядел теперь патриархально и патриотично, как солидный волжский русский купец старообрядец. Любой кризис это окно возможностей, нужно просто не теряться и продолжать работать. Ты-то чего приуныл? Королёв хлопнул Саладина по плечу. Наоборот, нужно больше двигаться. Это зона роста, говоря это Королёв Безостановочно что-то постил в соцсетях через VPN, так как легальные выходы на Facebook и Instagram сразу после начала украинских событий были заблокированы Роспотребнадзором. Почти то же самое говорили друзья Солодилина, которые организовывали популярные квартирники на телевидении. Правда, на какое-то время развлекательные передачи из эфира пропали вообще. И Солодилин был уверен, что многие из них свернулись по тем же причинам, что и его программа на радио. Действительно, перепуганные телезвезды и журналисты пачками отменяли не только развлекательные, но и вообще самые разные программы на самые, казалось бы, безобидные темы. Ну а кто не догадывался это сделать сам, тому недвусмысленно намекали на будущие неизбежные проблемы в творчестве и карьере. После этого всё становилось понятным. Многие, как Солодилин, пытались сориентироваться в стремительно меняющемся мире, а что собственно делать дальше и как дальше жить? Ведь нравственные ориентиры оказались сбиты и затуманены. Люди, которых ещё недавно все уважали, мнение которых было заметно и важно, теперь официально считались врагами государства. А за самую невинную фразу, произнесённую публично, можно было схлопотать срок. Старые друзья Солодилина, которые приняли решение мириться с происходящим, становились всё более похожи на роботов и внимательно следили за всем тем, что говорили, чтобы не нарваться на неприятности. В большом количестве появились доносы. Люди стали бояться друг друга. И всё это разворачивалось на фоне всё более затягивающейся войны и абсолютного системного разлада родной страны с совсем цивилизованным миром. Говорить что-либо противоречащее официальным трактовкам становилось очень опасно. Но зачастую уже отмалчиваться не получалось. Александр Владимирович старался ни с кем не спорить, а политику вообще не обсуждать. Сейчас у него была Марина Он нашёл наконец ощущение простого человеческого счастья и очень боялся это ощущение потерять, прикладывая все возможные усилия для сохранения доброго и хорошего чувства, наполнившего до самых краёв его иссушённую душу. Чтобы не пускаться в бесполезные рассуждения и не ссориться с друзьями, находившимися по разные стороны баррикад неожиданного социального конфликта, Он придумал для себя уникальный выход из создавшейся ситуации. В компанию, в которой он работал, входило большое количество промышленных предприятий, находившихся в малюсеньких городках, разбросанных в самых различных регионах. Салодинов зачистил в командировке на эти предприятия и в эти городки соль и основу российской глубинки. И было чем заняться в этих городках, забытых и заброшенных. Целыми днями от имени компании он реализовывал в этих городках благотворительные акции, придумывал социальные проекты, организовывал работу волонтёров, участие местных сообществ в федеральных программах, направленных на решение многочисленных социальных проблем. Помогал ветеранам, детям, инвалидам, учителям, семьям работников предприятий. Организовывал строительство стадионов, зелёных аллей, парков и плавательных бассейнов. Разные были социальные программы. Так, например, в одном маленьком городе за полярным кругом нашли большое количество загадочных и даже мифических артефактов, и местные активисты, конечно, не без помощи Солодилина, объявили свой город загадочной и легендарной древней страной Гипербореей. К этому появились даже многочисленные исторические подтверждения и мифологические обоснования. Региональные историки ругались и спорили. Была ли вообще в действительности в какой-то очень далёкой древности такая северная страна, упоминаемая Плинием старшим и Геродотом? На местные следопыты находили всё больше и больше подтверждений её существования, а журналисты всё больше и больше поводов для статей и исторических расследований. Салодилин плохо представлял себе, что это за гиперборея такая и почему где-то в глубине души это название отдаёт чем-то знакомым. Но во многом благодаря необычному названию этой страны городок заметили. На его социальное развитие стали выделять денежные средства, и он стал попадать в разнообразные федеральные программы по благоустройству, чего раньше никогда не случалось. Александру Владимировичу очень нравилось, что проект удался. И благодаря загадочной и непонятной Гиперборее в центре маленького городка удалось разбить красивый парк, создать картинную галерею, отремонтировать местный техникум, а потом вдруг даже нашлись деньги на строительство нового корпуса больницы, который жители безрезультатно выпрашивали у властей несколько десятилетий. Добрые дела делать было очень приятно. Но особенно приятным было то, что занимаясь ими, не нужно было кому-то в чём-то присегать, кому-то угрожать или объявлять кого-нибудь предателем. Добрые дела были хороши сами по себе, и оттуда, из Гипербореи, смотреть на происходящее в стране и мире было намного спокойнее. Но потом Солодекин возвращался в Москву, и тревога подступала с новой силой. Не спасало даже присутствие Марины. И он мечтал опять спрятаться где-нибудь в маленьком городке, где нужно помочь, к примеру, местным школьным учителям. Поэтому летал по своим гипербареям Александр Владимирович теперь очень часто, а высыпался плохо.